«Глава пятая. Плетите кружево». Азельма ожидала, что обмануть дядьку-стражника будет непросто. Но нет, обошлось. «А шалопай наш где? Где потеряла?» Спросил, конечно, дядька Валя. Он мельника встретил из Кандея. Тот велел ему что-то. Наскоро соврала девушка, чувствуя себя виноватой и перед мельником, и перед Валем. Тот мельник из дальней деревни тоже был родственник и Валю, и стражнику. «Вот вернись он только, бестолочь!» Беззлобно буркнул тот, забирая у нее лошадь. «А хозяйка приехала недавно. И ну кричать, где ты да куда делась? Придумай уж что-нибудь, пока не поздно». Новость была плохая. Без опекунши в замке жилось и дышалось намного приятней. И чего бы ей не задержаться в лисе еще на денек-другой? Ведь собиралась же, и там король. Да, король сейчас скачет в лис и скоро будет там. А леди Клотильда была когда-то на короткой ноге с королевой-матерью, и король, конечно, рад увидеть леди Орсу, которую так любил в детстве. А они почему-то не остались в Лиссе, и опекунша срочно понадобилась Азельма. Так что случилось? Она только и успела наскоро переодеться и причесаться, как прибежала горничная леди Клотильда ее звать. Опекунша была не в духе. «И где тебя носила?» Накинулась она на девушку. «Пропала. Никто не знает куда. Что-то много воли себе взяла подлая девчонка». «Да поставь ее на горох, маменька, на пару часиков», подсказала леди Орса, которая сидела в кресле и перебирала купленные в городе новые ленты. «Я тоже заметила, что она наглая стала последнее время». А Зельма промолчала. Хотя могла бы возразить, что последнее время она так избегала леди Орсы, как и предпоследние и все прочие времена. И уж, конечно, наглеть даже не пыталась. Просто та всегда поддакивала маменьке, а начинать возражать получится только хуже. «Некогда ей на горохе прохлаждаться», — отрезала леди Клотильда. «Однако отвечай, где была, и не вздумай мне врать». «В деревне», — нашлась Азельма. «Тетушка Софина уезжает к родне», И пожелала оставить мне осколки редких узоров, которые хранила всю жизнь. Я боялась не успеть, ведь нам пришлось задержаться в лисе, миледи. Вот именно. Я еще пошлю узнать, какая у вас там ось сломалась. Вам бы всем только бездельничать. Надеюсь, будущее баронесса оценит, каково мне присматривать за ее наследством. И за вами, бездельниками. В сущности, слуги давно поняли, что проверять и ради этого куда-то посылать опекунша не станет. Покричит и успокоится. Равно как и заботами о хозяйстве она тоже себя не утруждала. Только пользовалась в свое удовольствие. «Не оценит она, маменька!» Сладко протянула Орса. «Ничего, моя хорошая!» Кивнула ей леди Глотильда. «Это наш долг, и нам воздастся. А тебе вот, вместо гороха. И попробуй только не управиться вовремя. В мастерской работу ждут. Нужна срочно!» Она вынула из своего шелкового мешочка для рукоделия лоскут ткани с куском кружева и сунула Азельме. «Нужно такого же кружева три локтя. Всего-то дел. Только повторить надо в точности». Азельма расправила кружево на ладони. Это явно был ворот мужской рубашки. Очень старый. Кружево сплетено из очень тонкого льна, и хорошо, что не шелк. Кружево затейливое, шириной четыре пальца, узор незнакомый, но это ничего. Нитки серые, лён не отбелён и не покрашен. Такое кружево она видела на старых портретах. Сейчас в моде снежно-белое. «Вам дали сколок, Миледи?» «Нет, не дали. Вот ещё и так разберёшься. Иначе почему тебя называют лучшей мастерицей графства?» «Сама не знаю, Миледи», — не удержалась Азельма. «Ошибаются, я думаю. Поговори мне ещё». — прикрикнула опекунша. — Нет, ты точно стала дерзить? Думаешь, я не справлюсь с тобой, негодная девчонка? — Что вы, миледи, разве я осмелюсь дерзить? Девушка опустила взгляд. — Но без готового скалка я провожусь дольше. — Какой срок на эту работу? Нужно было вчера. За ночь управишься? — Это невозможно. Узор сложный. Чтобы его плести, нужен яркий свет, миледи. — Надо же, какие мы приверетливые — едко заметила леди Клотильда. — Ладно, будет тебе свет. Сколько свечей захочешь, столько и поставят. У тебя сегодняшняя ночь, и... Ладно уж, еще утро. Хорошо, до полудня. — Я постараюсь, Меледи, — вздохнула Азельма. — Нитки вот. Опекунша вытряхнула из мешочка несколько мотков ниток. — Видишь, белоснежные. Из них и будешь плести. — Ну, не слышу. — Слушаюсь, Меледи. — Маменька... «А ты не скажешь ей про бал и про платье от графини?» Опять встряла леди Орса. «Но уж нет. Незачем отвлекаться на глупости. Пусть занимается делом», — отрезала леди Клотильда. «Тем более ей времени мало. Ну, забирай все и ступай». Последняя относилась уже к Азельме. Собственно, ничего удивительного. Какой-то богачке загорелось срочно получить платье именно с таким кружевом. Оно красивое, конечно». Три локтя — это можно отделать воротник или корсаж. Хорошо, что не тринадцать локтей. Придется сидеть над работой, не разгибаясь, но она успеет. Сильнее беспокоило другое, ведь завтра придется сбежать из замка, чтобы навестить своих подопечных в сторожке. Надо раздобыть им провизии. И хорошо бы достать травы, унимающие горячку. У Минны наверняка есть, и у кухарки тоже. Многие женщины в замке запасались летом травяными сборами по бабушкиным рецептам. Не бежать же к знахарке или к лекарю с каждой легкой хворью. Вода из источника — это хорошо, особенно если она поможет. Но вряд ли проверенное лекарство будет лишним. И все придется делать потихоньку. Все непросто. Но это будет завтра. А пока Азельма села ближе к свече, расправила кружево на ладони и принялась рассматривать. Затейливая работа. Узелков много. Главное, не упустить никакой мелочи, раз уж сказано, что нужна точная копия. Хотя мелких отличий, когда кружево пришьют на его место, никто и не заметит, но с графиней станется начать придираться. Ей только дай повод. Кружево опекунша отдавала в монастырскую мастерскую. Лучшая кружевная мастерская в Лисе располагалась именно при женском монастыре. Там работали монахини, послушницы и сироты из приюта, которым требовался кусок хлеба. Как ни странно, мастерицам со стороны монахини платили даже щедрее, чем в галантерейной лавке, куда повадилась отдавать свою тайную работу Азельма. Так что заказчица этого кружева тоже, надо думать, обратилась к монахиням и никогда не узнает, кто именно его сплел. Да ей это и не интересно. Дверь без стука открылась. Это пришла Минна. Она тащила поднос, на котором поместились несколько толстых свечей, плошка с сырными лепёшками, что готовили слугам на ужин, и кувшинчик с горячим яблочным чаем. — На вот, поешь! Она бухнула поднос на стол. — И свечи зажги! Не хватало совсем глаза перевести, тебе с ними ещё жить. Я травок в чай добавила, для бодрости, чтобы не спалось. Гляди, свечей побольше зажги. «Леди Клотильди я, наоборот, мяты и пионовой травы всыпала. Пусть поспит покрепче. Отдохнет получше. Ты как, девонька, управишься к сроку?» «Управлюсь», — кивнула Азельма. «Спасибо, тетушка Минна. Я потом поем. Не хочется пока». Вот действительно, ела она последний раз ясным днем и уже забыла, что и когда. А не хотелось совсем. Сколько всего приключилось сегодня? Какая еда? Минна уходить не торопилась. Присела на табурет и сообщила, махнув куда-то в сторону ворот. «А что делается, девонька, не слышала? Стража графская сейчас приезжала, и еще какие-то с ними. Управляющего вызывали и нашего капитана. Спрашивали, не появлялись ли в замке чужаки. Двое мужчин, злодей какие-то из-за стенков сбежали. Ты уж одна лесом не езди, и то не ровен час. А может, видела кого?» На короткое мгновение Азельма и дышать перестала. Но взяла себя в руки, улыбнулась. Никого не видела, конечно, что ты. «А кто это? Не сказали стражники?» «Говорю же, преступники из тюрьмы. И ищут их вон как ищут. А раз под ними земля горит, то и они никого щадить не станут. Таковы люди, девочка. Знаешь...» Спохватилась Минна. «Сказали, что один вроде ранен и выглядят оба как благородные. Хотя могут и переодеться». но разве благородного с крестьянином спутаешь? На руки первым делом смотри, и по осанке угадать можно. Так что ни ногой замка поняла. Ну, помогай тебе, пламя». Она встала. Оставшись одна, Азельма только вздохнула. «Вот, тех двоих уже ищут. Минна верно говорит, когда на тебя охотится, будешь о своей жизни думать, а не о чужой. Значит, о себе и о Вале беспокоиться должна она». Хоть те люди с виду и не злые, и не злодеи, и даже вальни слишком боится. И она почти уверена, что ничего они им плохого не сделают. Но именно, что почти. До конца она не может быть ни в чем уверена. И придется помогать им. Но это дело завтрашнего дня. Чтобы браться за него, надо справиться с делом этой ночи. азельма зажгла еще свечей и достала из сундучка связку перьев и бутылочку чернил. И лист дорогой плотной бумаги. Такие все были наперечет. Постелила на стол кусок сукна, на него бумагу, сверху расправила кружево и принялась иглой перекалывать узелки узора на бумагу. Потом она аккуратно обведет скалок чернилами и, пока он сохнет, начнет перематывать нитки на коклюшке. Да, на те костяные, подаренные феей-сестре. У Азельмы было и много других, но те нравились больше. Так ловко ложились в руку, были приятны и легки. «Она все сделает, подумаешь». Вся ночь впереди и утро.